Усадьба Дом Савы, глава тринадцатая. Дорога до больницы заняла минут двадцать. Чтоб найти врача Дели и оторвать его одел, понадобилось чуть больше времени, но я его нашел. Он и правда был занят, но я не на балугде, каждый должен строго соблюдать этикет, так что мне было плевать на вежливости и приличие. Дели в опасности, а я сам почти что спятил. И врачу пришлось бросить все дела, а я просто не оставил ему выбора. Вчерашний разговор мне не пояснился. Да и ле вышла из комы, а наш ребёнок не пострадал, и никаких токсинов не нашлось в крови моей жены. В её палату я почти бежал, и пару раз чуть не сшиб с ног встречных медсестёр. Я хотел увидеть её, поцеловать, забрать домой, но едва перешагнул порог, как шарахнулся назад и снова оказался в коридоре. Никому не стоит видеть любимых такими. Её образ стоял перед глазами тогда в коридоре и стоит сейчас. Иногда нам не снится такой, как в тот день, на кровати больницы. Дейлия лежала, окружённая приборами, которые я до того видел только один раз. В тот раз я стоял рядом с матерью, а она даже не знала, что я рядом. Грузовик выехал на встречную полосу, и две жизни погасли. Отец погиб сразу, а мать вырезали из груды железа. И в больнице она оказалась на такой же кровати и провела там ещё 2 месяца. Её мозг умер, и только насосы закачивали воздух в лёгкие. Когда стало ясно, что спасения нет, я подписал бумаги, и экраны приборов погасли. Она умерла окончательно, и каждый день с тех пор я помнил, что это было моё решение. Теперь дом говорил мне: "Тебе решать". В коридоре у палаты Дели я по-настоящему понял, о каких решениях идёт речь. Пришлось глубоко вдохнуть, собрать всю свою волю, все актёрские способности, чтобы спокойно войти в палату. На экране ее приборов кардиограмма прыгало и танцевало чечетку, цифры давления и температуры скакали вверх и вниз. У меня на глазах цифра сорок на термометре сменилась на тридцать пять и снова скакнула к сорока. Я не врач, но так не должно быть. Ее губы посинели, а поверх, словно покрылись пеплом, полопались и сочились кровью. Глаза покраснели от лопнувших капилляров, веки превратились в черные провалы под глазами, кожу затянул желтый налет с каплями пота. Даже её волосы почти умерли, стали похожи на дешёвый парик. Красная полоска тянулась по щеке, след от крови, которая текла из носа и которую никто толком не потрудился стереть. Привет, Дейли, сказал я и улыбнулся. Ни губы, ни голос не дрогнули, кажется, не дрогнули. Дейли взяла меня за руку, и я увидел синие ногти. Тёмно-синие, уже почти чёрные, куда темнее, чем мои едва затронутые синевой. Если я не пойму, что происходит, то скоро сам окажусь на соседней кровати, и мои ногти будут такими же синими. Что-то травит в доме нас. Дулия с трудом шептала, делала большие паузы между словами, но мыслила ясно и говорила то, о чём думал я сам. И она была права, я это знал, но не хотел говорить о ядах в доме. То мой рефлекс любого мужчины защищать свою семью, в том числе и от любых беспокойств. Я попробовал стать на этот путь, сделать вид, что все хорошо и не волновать ее. Врач сказал, что никаких ядов они не нашли, так что у нас не травит, заверил я. Травит, отрезала она так жестко, как только может человеку, у которого не хватает сил, чтобы сесть в постель. Они яд. Так еще что? Я не вернусь в дом, пока ты. Не поймешь, что там. И тебе не надо туда. Иди в отель. Она говорила обрывками фраз, задыхалась, отдыхала между словами. Эта речь заняла несколько минут, а я упорно делал вид, что все в порядке. Я уже заехал в отель, ответил я и не стал вдаваться в детали своих непроизвольных ночевок в доме. Но я никуда не уйду. Я с тобой, и ты же знаешь, никуда я не уйду. Уйдешь? Она закашлялась. Нечего тут сидеть. Не уйду, уйдёшь. Etienne, ломбар, включи мозги и не смей нюнить. Я тут не умру. Я отсюда выйду. И надо будет куда-то идти троим. Ты почти, отец. Так что встал и пошёл и разобрался, что за хрень. Тут сидеть толку нет. разберись, что нас травит. Найди, кто виноват. У меня в голове крутились стайки легкомысленных ответов на тему всё в порядке, всё будет хорошо. Но я знал, что это бесполезно. Да и я не тот человек, который нуждается в утешении. Я всегда зашучивал беды как мог. Когда меня сбила машина, прямо на парковке перед магазином. Я разбил голову и шампанское, купленное для празднования первой персональной выставки Дели. Тогда я смеялся, лежа на асфальте, шутил по пути в больницу, и мне до сих пор кажется, что получилось забавно, особенно когда старушка выскочила из за руля с воплями: "Ай-ай-ай, откуда этот идиот свалился у меня на дороге? Яхала же я спокойно никому не вешала. Кто тебя на улицу выпустил?". Я шутил, когда в съемной квартире упало люстра и когда придурок с ножом пытался меня ограбить, а я избил его пачкой фотобумаги для принтера. Про проблемы часто говорят. Вы будете смеяться над этим в старости, и я в старости, видимо, буду хохолтать без умолку. И пока из моей разбитой головы текла кровь, я мог шутить, но это была моя кровь. Отшучиваться, пока Делии сыхало на кровати, я уже не мог. Именно в тот момент я и понял окончательно, что ради своей семьи я пойду на всё. И это не просто слова, а суровая реальность. Я пойду на всё ради своей жены и будущей дочери. У меня просто не остаётся другого выхода. Никто ещё не знал, кого ждёт Дели, но я не сомневался, у нас родится дочь. И она будет умной, красивой и здоровой. с улыбчивой судьбой и богатыми родителями. И это не просто мечты о царе Тазее, это мне решать. Всё зависит от моего выбора. В тот момент всё и было решено, хотя я ещё не понимал этого. Я ещё сопротивлялся, суетился, спорил с судьбой, но всё решил уже тогда. Я сделаю всё, что будет нужно. Надо только узнать, что это за всё. Говорят, что нет судьбы, кроме той, которую мы создаём. Свою судьбу я создал прямо в больнице, пока держал Делю за руку. Я поцеловал руку и вместо кожи ощутил губами сохшую бумагу, которая вот-вот рассыпется в пыль. Разум впереди чувств. Она права. Я должен найти причину всех бед, и этого не сделать сидя в больнице. Мне нужно уйти. Я убеждал себя в этом как мог, пока не понял, что Дейли лежит с закрытыми глазами и не реагирует на меня. Сердце дёрнулось и пропустило удар, я хлебнул воздух, чтобы заорать. Человек умирает. Но понял, что она просто спит. Я поцеловала её губы, покрытые круги вкусом похожей на песок, и вышла из больницы. Неважно, что мне придётся сделать и что отдать, она не умрёт на этой больничной койке. Моя дочь родится, и никакая цена не покажется слишком высокой, это мне решать. Это тебе решать, сказала медсестра, идущая навстречу. Она толкала пустое кресло на колёсах перед собой, и кровь текла из её разрезанного горла. Тебе решать, кто станет едой, сказал уборщик, он орудовал шваброй, и сава сидел у него на плече. Я не отвечал, не реагировал. Сны и реальность почти не отличались, но я понимал, что эти слова, кровь, сова это просто ещё одно видение. В остальном я не был так уверен и почти ждал, что снова проснусь, и всё окажется сном. Я надеялся на это. Кошмарный сон лучше кошмарной реальности от сна, хотя бы можно проснуться. Но я не проснулся. Явь не заканчивалась, и кошмар вокруг не прерывался звоном будильник. Пока я спускался вниз, на больничную парковку, под бесконечный стук барабанов. Я шагал, и кровь капала из моего носа мне под ноги, и только в её реальности я был уверен. Усадьба дом Совы, глава 14. Звонить в лабораторию я не стал. Они взяли какую-то совершенно невообразимую сумму за скоростной анализ и обещали выдать предварительные результаты за 10 часов. Это время уже прошло, так что я просто поехал к ним лично. Ехал медленно, как старик, старался держать стрелку спидометра так близко к отметке 0, как только мог. Мне совершенно не хотелось уснуть и во сне решить вернуться домой. Если такое случится, я крутну руль и въеду под случайный грузовик на встречной полосе на полной скорости, не тужь. Пусть лучше мне сигналят, отовту обгоняют, я никуда не спешу. Ответы, которые даст мне лаборатория, очень нужны. Но есть кое-что важнее, чем ответы. Например, не погибнуть по пути за ними. До лаборатории я доехал, но никаких ответов в тот день не получил. Я не застал на месте того лаборанта, который брал анализы. Другой парень жевал жвачку и злостно нарушал правила, которые знал даже я. Не есть и не пить ничего в лаборатории. Ему явно было плевать на правила и на свою безопасность, да и мне тоже. Главное, что он протянул что-то, что бы нашли, спросил я. А парень ответил: "А вообще ничего". У вас всё в полном порядке, никакой отравы. Я мирный человек, даже если люди этого не заслушивают. Но в тот момент я почти видел, как парень лежит на камне в моём саду, под дубом, и я кромсаю его бронзовым ножом. Барабаны бьют, кровь течёт на землю, а я скачу вокруг изрезанного трупа и радуюсь смерти. И ничего личного в этом не было. Просто к тому времени мне хотелось убить почти всех, кого я встречал. Но вместо этого я показал ему посиневшие ногти. А это что тогда? Ногти, они синие, это не маникюр, если что. Моя жена в коме, и все началось в этом самом доме. Слушайте, я просто отдаю вам отчет и вижу только то, что в нем написано. Отмахнулся парень, и он был прав на самом деле. А написано в нем вот, смотрите, он открыл отчет и показал мне фразу "токсины не выявлены". А как насчет бактерий, плесени? Это займет уже больше времени, а я просто отдаю отчет, и тут написано все в порядке. Не я делал анализы, не я собирал образцы. Верно, не он. Парень вообще не в курсе, о чём идёт речь, он просто читает с листа то, что я и сам мог бы прочесть. Глупо винить Гонца со в плохие вести. А где тот, кто собирал образцы? Высокий такой, тощий и немножко шапелявит. Парень замялся, но я настаивал, и он ответил: "Тот, кто собирал образцы для анализа, заболел". Эта новость меня уже не удивила. Он заболел сразу после того, как заглянул ко мне домой. Прямо как люди во сне пробал мертвецов. Дай-ка я угадаю симптомы, ответил я. У него слабость, нарушение сна и цианус. Губы синие, ногти синие, и развивается это очень быстро. Началось все это сегодня утром. Почти, пареньки внул. Вчера это все началось вечером, а вообще все так и есть, да? Я снова показал ему руку. Ногти синие, губы синие. У нас с женой то же самое, только не так быстро. Моя жена была в коме от этой дряни, а он только на порог вошел и сразу посинел. А вы мне говорите, нет токсинов? Так их и нет? отрезал парень. Вот ваш отчет. Он сунул мне бумаги. Не знаю, что там. Вирус, радиация или может ваша бабка с цыганкой поссорилась и этот дом прокляла. Но конкретно ядов в доме нет. А если бы были, так мы бы нашли. Да и на заборе анализов лаборанты всегда в защитном костюме. Он бы не отравился. Если только у вас дома нет бассейна с синильной кислотой. У вас такой есть? Нет. Ну вот. Тут так и написано: токсины не выявлены. А теперь извините, у меня много работы. Да и у вас, надеюсь, тоже. Он почти вытолкнул меня за дверь, а я всё прокручивал в голове его слова. Лаборант заболел ещё вчера. Нас дом почти не трогал. Мы жили в нём куда больше, чем один день, и болезнь нарастала медленно. Это было предупреждение, а не стремительная атака. Дом рычал на нас как помойный пёс, но не набрасывался сразу, а на лаборанта именно набросился. Виктория, юрист по работе с завещаниями, тоже наверняка была в доме, и он ей не повредил. Что изменилось с тех пор? Пришло время. Дом проснулся и захотел есть. Вот что мне пришло тогда в голову. Наверное, эту мысль я выловил из своих снов. Дом пора кормить и это мне решать, кто станет едой. Меня дом только предупреждал, я нужен ему, как официант и повар. А для остальных все происходит куда быстрее. И вот что беспокоило меня больше всего. Дели стало легче именно в тот момент, когда лаборант заболел. Я отдал его в обмен на жизнь моей жены. Бред, конечно. Я и сам это понимал, но не мог выкинуть из своей уже не слишком ясно мыслящей головы слова тебе решать, кто будет едой. Мне решать. Но только он сам решал, когда наступает время пиршества и когда оно заканчивается, сменяется сном. Я не знал, о ком я говорю, кто этот он, но повторял, как мантру, его надо кормить, им не решать, кто станет едой. Повторял и повторял, и сам не сразу это заметил. Вот почему химик так быстро выставил меня за дверь. Кажется, бормотать всё это я начал ещё у него в кабинете. Я повторял эти слова и не мог остановиться. Да и не понимал, что остановиться нужно. Повторял их на каждом шаге и обнаружил, что пришёл к дому пешком, а машину бросил у лаборатории на стоянке. Я стоял на лужайке, смотрел на дом, и он смотрел на меня. Как сказал тот парень в лаборатории: "Вирус, радиация, проклятие". Неважно, что это. Важно, что оно в доме. А нет дома, нет и заразы. Во сне я бредил лампадным маслом, а наяву знал, что в гараже есть бензин, это гораздо удобнее. Я принёс канистру и облил пол, облил лестницу. Я не оставлял себе путей к спасению, не думал, как выберусь из пожара. Когда канистра опустила, я зажёг спичку. У меня не было другого дома. В усадьбе оставалась вся моя жизнь, все мои вещи, документы, наличность. аппаратура для съёмок. Сжечь дом Савы самое идиотское решение в моей жизни. Но я даже не решал, я просто действовал бездумно, как перчаточная кукла на чужой руке. Тот другой я из снов мечтал избавиться от дома сжечь его. Я знал теперь, что он попытался, но не смог. Он поджёг дом, и сгорел сам вместе с семьёй, я дом не пострадал. И теперь этот другой я словно стоял рядом и направлял мою руку. Он проснулся внутри меня, и его желания стали моими. Он шептал, что лучше сгореть вместе с домом, чем терпеть его, что смерть в огне будет спасением, свободой. Я зажег спичку. Дом учился и набирался опыта. Он уже знал, что такой огонь, и не хотел встретиться с ним снова. В прошлый раз огонь не убил его, но причинил боль. И больше огня в доме не будет. Так он решил. Время шло, а я стоял с потухшей спичкой в руках. Я очнулся, зажег новую и попытался разжать пальцы, но оказалось, что снова стою с потухшей спичкой. Спортивная попытка номер три. Я поджег коробок целиком. Моргнул. В этот раз я стоял посреди гостиной с пустыми руками. Дом еще вонял бензином, но на полу его больше не было. Я стер его, собрал тряпками, полотенцами из ванной, шторами с окна своей футболкой и вынес все это из дома. Помыл пол и открыл окно. Во всяком случае, кто-то это сделал, а кроме меня в доме никого больше не было. И теперь я стоял в самом центре пустой гостиной и вместо коробка спичек держал в руке ещё одну мёртвую птицу. Прошёл час или больше с тех пор, как я разлил бензин. Наваждение исчезло, и идея устроить самосожжение в горящем доме больше не казалась привлекательной, что очень радовало. Оставалось только собраться силами и уйти, вернуться в отель. По пути я проверил гараж и убедился, что бензина больше нет и машины нет. Она осталась стоять где-то возле лаборатории, так что в отель пришлось идти пешком. И снова барабаны стучали, а совы слетались со всех сторон. Я отгонял их, пнул одну, но попал ногой только по воздуху. На самом деле не было никаких сов, но это не имело значения уже для меня они были. Так что я вошел в отель, отгоняя руками совы, зажимая уши и в портье схватился за телефон. Сахар в крови скачет, ляпнул я первое объяснение, которое пришло в голову. Не обращайте внимания, я лекарство приму и все пройдет. Пришлось потрудиться, чтобы убедить его, что я не наркоман. И как же сложно кого-то убеждать в своей вменяемости, когда на голове собеседника сидит сова, а из его глаз течет кровь. Но я справился и получил ключи от номера. В эту ночь мне не снились кошмары, все они и так уже стали реальностью. Усадьба дом совы глава пятнадцатая. Кошмары в эту ночь мне не снились. Зато утром я нашёл в своём телефоне уведомление о новом письме. Безумие дома Савы не отменяет работу, которую нужно сделать. Я сорвал съёмки, потерял деньги, и новое письмо могло быть спасением, новым заказом, могло. Но оказалось письмом, отправленным мне мной. Его надо кормить. Тебе решать, кто станет едой. На что ты готов ради семьи? Это я написал ночью самому себе. Иные люди говорят сами с собой. А я начал сам себе писать письма. Письму я стёр. Просто от злости, просто хотел уничтожить его, сорвать гнев хотя бы нажатием кнопки удалить. Паганный дом, поганая тётка из юридической конторы и мои поганые дальние родственники, построившие дом, все они сговорились, чтобы отравить мне жизнь, и сов подговорили. Звучит как бред параноика, но когда твой дом полон мёртвых голубей, а людей травят яды, которых нет, Для паранойи наступает вполне благоприятный момент. Ты же ни хрена не понимаешь, что происходит, да? Спроси вы сам себя и прошёлся по комнате. Да, ответил я сам себе. Я ни хрена не понимаю. А что это значит? Значит, надо что-то понять. Клубокомысленное заключение я, почти Шерлок. Я хлебнул кофе, в котором был далеко не только кофеин. Отель предоставлял мини-бар, и я начал пользоваться им с самого утра. как и кофеварки. Единственное достоинство провалов в памяти в том, что можно не бояться уже напиться. Что я ещё могу потерять? Разве что упаду без сознания, если нарежусь как следует, но это только к лучшему. В отключке я не смогу вернуться в дом Савы. Последние дни я только и делал, что метался в ужасе, сходил с ума и пытался понять, что он отравит. Но нас ничего не травит. Причина не в ядах, а в чём-то другом. В чём-то, что всегда было в доме, что убивало людей и раньше. О прошлых жильцах я знал не так уж и много, но зато много что увидел во сне про бал мертвецов. И уже почти не замечал разницы между сном и статьёй в газете. Сны всё равно ничем не отличаются от яви, до чего бы мне им не верить. Смерть всегда жила в доме Совы, и чтобы понять, что именно это за смерть, надо узнать больше о самом доме, о его истории, о прошлых жильцах. Историческое общество Артеаполиса. Вот куда мне нужно. Алкоголь уже прочистил мозги, и теперь его запах стоит смыть. снобы из общества не станут говорить с тем, кто пахнет как фляга самогона. Выпивка и кофеин помогли. Мои руки больше не тряслись, глаз не дёргался. Или помогли не они, а ночь, проведённая вдали от дома. Или лаборант, который лежал в больнице с медленно синеющими ногтями. Он умирает, но Дэли стало легче, а теперь и мне. Словом, что-то помогло. Я мог бы сесть за руль, если бы моя машина не стояла возле той наёмной лаборатории. К счастью, телефон я не потерял, так что вызвал такси и через полчаса уже входил в офис исторического общества. Хотя назвать это офисом, значит сделать неоправданно щедрый комплимент. Общество существовало на членские взносы, немногочисленные пожертвования и доходы от малолюдных исторических реконструкций. Артиаполис не славится великой историей. Он появился на картах вместе с первыми нитями железных дорог, как станция, где сгружают товары с одних поездов, чтобы загрузить на другие. В городе из бетонных коробок и бетонных дорог живут только те, кто ещё надеется заработать состояние и уехать в место посимпатичнее, и те, кто уже смирился, что уехать не получилось. Историком здесь просто негде разгуляться, как следует. Хотя до станции с городом названием Артиаполис на этих землях стояло другое поселение, о котором я почти ничего не знал. Зато знал, что дом Завы старше, чем остальной город. Он наследие того старого поселения. Дом стоял ещё во времена кринолинов, Как раз в те времена, которые изучает историческое общество, и они не могут не знать о моем доме. Почти вся городская история сводится к этому дому. Я зашел внутрь. Тесная комната, стол, три кресла, вот и весь офис. И герб на стене — схематическая голова совы. Совы преследовали меня везде. На одном из столов стоял колокольчик на подставке, мне пришлось долго звонить, пока любитель истории не показался из двери позади столов. А нет, ничего не случилось, я просто хотел бы поговорить с кем-то из исторического общества. Знаете, обсудить городскую историю и городские истории. Историк не отвечал, и я понял, что нужно продолжение. Сказать, что я хозяин проклятого дома, который убивает людей, и хочу знать, как именно он это делает, рассказать про сны, жертвоприношения и трупы, про кости под дубом, нетуж. От такой правды будет только вред. Она прозвучит как слова полоумного маньяка. Лучше сказать то, что заинтересует любителей истории. Я начал импровизировать. Я пишу книги о поселениях, которые стояли на месте современных городов. Руины в песке не читали? Нет, неважно. Это моя прошлая книга про африканские города. А теперь я начал работу над новой книгой и решил начать прямо с Артиаполиса. Вот и хочу поговорить с кем-то из исторического общества. Я врал на пропалу и нес какой-то бред и сам с трудом успевал осознавать свое же вранье. Но признаваться, что я владелец дома, мне почему-то очень не хотелось. Историком её враньё вполне устроило. А отлично, отлично. Он пожал мне руку. Я как раз и есть кто-то из исторического общества. Я вас не сразу услышал, у нас все архивы, вся работа в задних комнатах. Там, он махнул рукой в сторону дальней двери. Там звонок почти не слышно, а посетители появляются редко. А что именно вас интересует? Он уселся в кресло и жестом предложил садиться и мне. Я охотно принял предложение. Дартиаполиса. Первой станцией тут было старое поселение, верно? Историк кивнул. Довольно развитое поселение, с дворцами, с храмами, продолжил я, но историк возмущённо вскинулся в кресле. Никаких дворцов. Первые поселения на месте Артиаполиса были основаны в VI-VII веке до нашей эры. Племена, жившие здесь ещё до появления первой государственности, возводили небольшие постройки из дерева и камней. Манера речи историка напоминала худшие школьные уроки, которые я только помнил. Я заморгал, стараясь сосредоточиться на лекции и не уснуть. Удавалось с трудом. Голос убаюкивал, погружал в транс, я почти не слышал слов, но видел картинки в своей голове. Видел не то, что говорил историк, и не фантазии или галлюцинации, а воспоминания о временах, в которых не жил. Тогда это случилось в первый раз. Голос бубнил и бубнил, А я вспоминал то, чего не мог видеть. Огромный камень, который моряки привезли из далёких земель. Он стал частью фундамента из каменных плит. На фундаменте возвели храм с кромной церковью с башенкой и высоким крестом. Днём в храме звучали молитвы, а ночью стучали барабаны. И с каждым днём всё меньше молитв звучало днём, и всё громче ухали совы по ночам. Пока прихожане не нашли на двери храма письмо, приколотое ножом. Тот, кто умел читать, прочёл это длинное послание. Храм в письме называли осквернённым в лице Господа, а всех, кто служил в нём мессы, объявляли посланцами сатаны. В городе запылали костры и барабаны перестали бить. Храм превратился в пепелище. Новую церковь начали строить на другом конце города, когда пришла чума, а старый храм и забыли окончательно. В итоге все этой ситуации храмы были разрушены. Голос историка вывел меня из странца. А теперь это самое здание старее. Э То есть, простите. Самое старое здание это тот огромный дом за городом, да? Я с трудом вернулся в реальность и подхватил почти потерянную нить разговора. Усадьба дом Совы, да, ответил любитель истории. Самое старое здание во всём городе, всё верно. Вы про него? Да, про него, признался я. Я вижу вы знатоков истории. Я посмотрел на герб общества. У вас даже на гербе Сова. Это в честь дома Совы? На гербе? А нет, это не вполне наш герб. Сова тут по моей личной инициативе. Просто первый владелец дома Совы, самый знаменитый человек в истории города. Было время, поселение на месте нашего города совершенно зачахло, но потом Фердинанд Мартинян построил усадьбу и буквально вдохнул новую жизнь в посёлок, превратил его в процветающий городок, хотя тогда он ещё не был Артиаполисом. Но Мартиняна можно смело назвать одним из отцов города. Его дом был центром всей городской жизни, и он же основал клуб любителей городской истории, чтобы сохранить величие тех лет для потомков. Наше общество его потомок. А сова герб самого Мартиньяна. И я решил, что будет уместно так увековечить его память. Я слышал, что дом был очень популярен. Балы и всё такое. Балы, вечеринки, да, званые обеды, дом никогда не стоял пустым, особенно в главные годы, как Мартиньян это называл. Он не любил просто праздники по календарю, говорил, что у него свой календарь и устраивал свои самые огромные приёмы через год, два, три и опять через год. Разговор подбирался к сути, и я крался к ней очень осторожно. Историк походил на любопытного зверька, ему интересно, и он тянется ко мне, но я чувствовал, что стоит мне сказать лишнее слово, и он просто сбежит. Не знаю, почему я так решил. Я просто это чувствовал. У нас у сумасшедших так принято. Мы полагаемся не на разум, а на иррациональные порывы. Так я и делал. Дом тогда не стоял пустым, спросил я. А что случилось потом? Сейчас то он стоит пустой? Не стоит уже. У него новый владелец. Какие-то дальние родственники последнего хозяина отсудили дом. Я слышал, что он долго стоял заброшенным. Скорее закрытым. Его прошлый владелец переехал на ферму в Венелади, подальше от шума, поближе к природе. Это я не стал комментировать, но стрелка прибора в моей голове, показывающего уровень доверия к городским историкам, откатилась почти на ноль. Хорошо, что я не сказал ему, кто я такой и что уже знаю. А тот первый владелец, что стало с ним? Вокруг дома ходили странные слухи про смерть людей на балах болезни, про попытку хозяина сжечь дом. Я пересказывал свои сны и пока попадал в точку. И любитель истории совсем сник. "Это просто слухи", сказал он. И уверенности в его голосе было примерно столько же, сколько можно услышать в голосе неверного мужа, которого жена застала в обнимку с голой соседкой, а он говорит: "Это не то, что ты подумала". Дом вовсе не проклят, как болтают. Там нет никаких болезней, это замечательный дом, который несёт только жизнь и процветание. Ну знаете, мне пора. Историк вдруг поднялся. Исследования не ждут, мне ещё надо в городской архив скататься. Спасибо, что зашли. Он подошёл к двери и сунул ключик в скважину. Мы как раз закрываемся. Всего доброго. У нас, знаете ли, нет расписания работы, и на сегодня я тут закончил. До свидания. Я дал ему себя выпроводить. Он не скажет ничего полезного, но он вышел и запер дверь за собой. А раз так, то никого внутри нет. И нет ничего настолько ценного, чтобы общество раскошелилось на сигнализацию. Мне пока не доводилось вламываться в хранилище старых бумаг, но начинать никогда не поздно. Усадьба дом Совы, глава 16. Окно архива, из которого вышел ко мне любитель истории, я нашёл с лёгкостью, но выбивать стёкла не стал. Вместо этого сходил в магазин и купил перчатки, скотч и молоток. Липкая лента, которую я брал только в перчатках, покрыла стекло, и от удара молотка оно не разлетелось на осколки с весёлым звоном, который слышит половина города, а аккуратно треснуло. Скотч держал осколки вместе. Я вынул их все без единого звука сложил в пакет и выкинул в мусорный бак в соседнем квартале, до которого сходил без всякой спешки, и ещё медленнее вернулся обратно. Время шло, но сирены так и не подняли вой. В обществе не было сигнализации, как я и думал. И я забрался в окно. Первым делом закрыть шторы. Вторым подпереть двери снутри, если не хочу, чтобы историк неожиданно вернулся и застал меня на месте моих криминально-исторических изысканий. Пункт номер 3: найти что-то о доме. Я копался на полках, проклинал общество и тех, кто не додумался сделать нормальный каталог. В хаосе архива записи об эпидемии гриппа соседствовали с древней газетой, рассказывающей об ограблении почты в середине прошлого века. Под ними я нашёл пачку писем, написанных чернилами бытовых и не связанных ни с ограблением, ни с эпидемией. Не знаю, как ориентировался во всём этом сам любитель истории. Минут 10 я потратил, чтобы осознать свои бессилие. Вломиться сюда в поисках сведений было не трудно, но где их искать? Соблазн бросить всё и избежать был велик, но я не сбежал и нашёл небольшой шкафчик в углу. Я мог бы его не заметить, но разглядел маленькую медную табличку на двери. Грубо нарисованная сова смотрела на меня с позеленевшего металла. Дверца не была заперта. Содержимое шкафчика не секрет, не ценность, так зачем его запирать? Документы, посвящённые дому, лежали аккуратными стопками с комментариями и пояснениями. В свидетельства о смене владельца дарственные купчие, не так много, как стоило ожидать, дом обретал владельцев и терял их через считанные месяцы. И никто не жил в нём больше года. Обычно он долго стоял заброшенным и только изредка сразу находил владельца. В основном, если старый сбегал, отдавая дом за бесценок. Новые хозяева праздновали новоселье и вставали на знакомый мне путь. Болезнь, кома, смерть. Любитель истории составил наглядную таблицу и расписал всех владельцев дома. Мой предшественник числился умершим от воспаления внутренних органов, вызванных неустановленными причинами. Или, говоря проще, врачи так и не поняли, от чего он умер. Примерно так они говорили теперь и про Дейли. Списки владельцев дома не давали ответа на главные вопросы, а я не знал, когда вернётся любитель истории. Он ушёл не по делам, а просто чтобы избавиться от меня и в любой момент мог снова открыть входную дверь. Читать всё это не было времени, а если забрать документы, то историк поднимет тревогу. Хотя он и так её поднимет, когда увидит выбитое окно. Мне нужно было найти главное, то, что даст самые важные ответы. Вот тогда-то я и нашёл тетрадку. Сперва я принял её за дневник Не знаю, кто-то вообще ведёт дневники, кроме как в кино и романах. Но тетрадка оказалась летописью дома Совы. Мой новый знакомый, любитель вранья и истории, отлично потрудился и составил подобие дневника задним числом по письмам и архивным документам. Барабаны начали стучать в голове, и я не просто читал. Я снова видел то, что было описано в тетради, снова вспоминал то, чего никогда не знал. Усадьба Дом Совы, глава 17. В середине XVIII столетия, от Рождества нашего Господа Иисуса Христа, не было эпохи славы и надежды для этих земель. Каменистая почва не давала шансов на хороший урожай, а кроме сельского хозяйства здесь не осталось ничего. Те, кто приехал в расчёте на охоту, рыбалку, добычу пушнины, бродили по лесам и возвращались с пустыми руками. Они меняли ружья на лопаты и пытались копать землю. Их посевы сохли, урожай сгнивал на корню, а тущая рыба предпочитала плавать в местной реке брюхом вверх. Птицы не пели. Охотничьи собаки заходили в лес и возвращались больными. Те, кто имел глупость поселиться здесь, быстро понимали свои ошибки, но не уходили. Если бы им было куда идти, они бы сюда не приехали. Эти земли прокляты, уверяли старики. Нет, Здесь просто проходит шабош, и ведьмы собираются на холме, чтобы приносить в жертву сатане некрещенных младенцев. Поправлял их преподобный Аарон Мальз. Сказано: когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит он по безводным местам, ища покоя и не находит. И земля вокруг нас то самое безводное место, собравшее всех демонов, которые не находят себе места в воду. Преподобный взялся изгнать демонов силой своей веры. Оно обошёл весь посёлок, кропил стены домов святой водой и читал молитвы, пока не объявил, что зло изгнано. Но зло осталось. Через неделю губы преподобного стали напоминать цветом неба перед грозой. Мальчишки хихикали за его спиной и по секрету рассказывали друг другу, что преподобный так сильно целовал свою пассию на исповеди, что на губах остались синяки. Они смеялись, хотя не знали, что такое пассия, а просто повторяли чужие слова. Через неделю преподобный умер, и стало не до смехом. Все, кто мог уехать хоть куда-то, собирали вещи и готовились к путешествию, подальше от нечестивых демонов, населяющих эту измученную землю. Что-то жило здесь, вытягивало жизнь из когда-то цветущих садов, из собак, из людей, из всей природы. Преподобный окончательно пробудил это своим экзорцизмом, и стало ещё хуже, чем было до него. Синеть начали очень многие губы и ногти. А потом всё изменилось. Фердинанд Мартинян въехал в город, и новости о его появлении затмила даже новость о смерти преподобного. Сплетники забыли о демонах и шабашах, когда колонна из четырёх дорогих карет, покрытых золочёными завитками, проехалась по улице. Фердинанд вошёл в крохотный трактир, единственное процветающее место в посёлке, выложил на стойку золотую монету, за которую мог бы купить весь трактир вместе с невинностью дочери трактирщика, и объявил, что пришёл всех спасти. Эффектные жесты всегда ему удавались. Он купил дом, осыпал горожан золотом, и началась стройка. Рабочие приехали в город вместе с ним и занялись пустырём на отшибе. Очень скоро к ним присоединились местные работяги. Синие ногти снова порозовели, словно Фердинанд принёс божье благословение в этот посёлок. Так и есть, да, можно сказать, что принёс он, отвечал Фердинанд. Бог не забыл вас. Он просто ушёл, взял выходной, но он скоро вернётся, и всё будет хорошо. Бог Рядом с вами можете не сомневаться. Дом строили долгие 6 лет, и с каждым годом всё меньше зла оставалось в окрестных землях. В реке вернулась рыба, пушные звери начали выходить из леса. Фердинанд привёз ружья для местных охотников. Он мог бы продать их и немного заработать, но раздавал всё бесплатно. Я хочу, чтобы наш славный городок процветал. говорил он и раздавал ружья, еду, одежду, раздавал рабочие места, раздавал деньги тем, кто не мог работать. Его любили, его боготворили. Он отремонтировал крыши чужих домов за свой счёт, построил новую церковь, нашёл для неё священника. Никто не спорил с ним, никто не обсуждал его странности. Пусть богатый чудак иногда громко читает молитву на языке, которому научился в далёких странах, и кричит что-то вроде: "Аул сануф, цодокаре. Пусть его дом круглый, без углов и облеплен совами, и пусть сами совы расплодились вокруг в невиданном количестве, кого это волнует?" Стройка дала работу всем, кто отчаился найти хотя бы пару монет, и посёлок процветал. Когда дом обрёл крышу из дорогой черепицы, посёлок расцвёл достаточно, чтобы в нём появились новые поселенцы. И не пахари и рыбаки, а торговцы и ремесленники. За ними потянулись музыканты и художники, а потом и аристократы, услышавшие о роскошных охотничьих угодьях. Первый бал в новом доме принял их как своих желанных гостей. Пары прохаживались в полонезе и скакали в сложных движениях мазурки, оркестр наяривал самые модные мелодии. И под заливал лица изысканных джентльменов в конзолах и треугольных шляпах. Бал только кажется сплошным весельем, но это еще и тяжелый труд, требующий силы, выносливости, выдержки. Не каждый смог выдержать ночь непрерывных танцев в тесной одежде среди свечей и каминов. Так и объяснили смерть тех, кто скончался после бала, а тех, кто умер позже, с балом уже не связали. Да и их ногти посинели. Их губы становились похожими на грозовое небо, но так бывало и раньше. Да, они жаловались на кошмарные сны и барабанный бой, но жаловались-то только пока ещё могли говорить. Их голоса стихали, а за ними стихало дыхание. Никто не хотел вспоминать о преподобном, чьи губы также посинели, когда он решил изгнать зло из этих земель. И никто не хотел вспоминать о молитве, прочитанной хозяином дома на открытии бала. Странная молитва начиналась словами: "Ол сану фортан, зудукаре". Это латынь, объяснил новый священник, приехавший в город вместе с Фердинандом и закрыл тему. Фердинанд посадил дуб в своём дворе и много времени проводил, сидя под ним. Дупросс вместе с ним рос и город. Новые рестораны и бордели, и горные дома и театры, новые магазины и новые балы. И снова пары прохаживались в полонезе и кружились в вальсе, и снова кто-то умирал, не выдерживая балов. Дом стоял уже много лет. Хозяин, ещё молодой в день своего приезда, повзрослел и успел 6 раз стать отцом. Слухи очень осторожно кружились вокруг него, как мухи, которые с жужжанием улетают, пугаясь любого всмаха. Слухи о том, как умирают люди после балов. Не каждый раз, но после больших балов, идущих через год, 2-3 года и снова через год. Слухи о том, что молитва перед каждым таким балом звучит вовсе не на латыни. Его банкротстве, который едва не постиг Фердинанда, пока тот строил дом. Говорили, что он богатый наследник и провёл юность, изучая редкие языки, историю и богословие. Странное сочетание, да и богословие его не всегда было добрым и христианским. Он побывал на юге Африки, в странах, о которых мало кто слышал, и стал там ещё богаче, чем был, но спустил всё на постройку дома. Устраивал приёмы в долг и сарил последними деньгами, когда впору было откладывать их. на еду для себя и жены. Но он не разорился, и первый же бал изменил всё. Больше Фердинанду не было нужды экономить. Его деньги не иссякали даже когда в карточной игре он ставил на камбриллианты, отмеряя их не штуками, а ложками. Его молодость не иссякала, красота его жены не померкла с годами, она не стала старше, а дети ни разу не заболели. Слухи из мух начали превращаться в Дон Кихос, готовых жалить Говорили, что Фердинанд устроил со слишком уж хорошо, и человек не в силах получить такую жизнь одним только трудом и праведностью, и что не Бог, а только сам дьявол мог сделать такое в обмен на душу. Прихожане спросили об этом священника прямо во время проповеди, и тот ответил: если и так, то душу он отдал за благо всех жителей города. Вы все живете куда лучше, чем заслужили, а почему люди умирают после его балов? Крикнул кто-то с заднего ряда церковных скамейок. И преподобный ответил: "Сегодня мы говорим о прощении. Как сказано в Евангелии, и никто уже не слушал его слова о пульзе прощения". Фердинанд улыбался гостям на балах, но почти не выходил из дома, а повозки с вином приезжали в дом всё чаще. Новое поколение мальчишек уже не помнило про синие губы проповедника, у них нашлась новая забава. Они забирались на забор у садьбы и смотрели, как хозяин ходит по комнатам, говорит сам с собой и размахивает руками. Мальчишки клялись, что слышали его слова: "Я так не могу больше, это слишком. Я не знал, что вот так всё будет". Наверное, однажды дом Савы просто загорелся бы ночью, сразу со всех сторон. Каменный дом сложно поджечь, но если разбить окно, плеснуть внутрь лампадного масла и бросить зажжённый фонарь, пол превратится в факел. Город расцвёл, и никто уже не помнил, каким он был до Фердинанда. Благодарность за богатую жизнь проходит, когда её начинают считать. чем-то само собой разумеющееся. Уже никто не считал, что задолжал Фердинанду. Его имя больше не вызывало трепет. Новое поколение не хотело закрывать глаза на его странности. И однажды дом мог бы сгореть, но никто не разбил его огня. Фердинанд Мартиньян всё сделал сам. Он отменил очередной бал, сослался на слабое здоровье. Вот в чём его точно нельзя было заподозрить, так это в слабом здоровье. Но бал не состоялся. И городские мутницы грустили над новыми платьями, которые не смогли надеть. В этот год никто не умер, а хозяин дома на самом деле слег. Слегла и его жена и дети, и их губы начали синеть. Болезнь схватила дом с Авызагорна. Младшая дочь умерла первой. В следующий месяц добавил ещё три могилы на семейном кладбище. Те, кто уже готов был бросить фонарь в окно дома, теперь не смели подходить к нему. Никто из горожан не видел чуму, но все слышали о ней и боялись. А те, кто не верил в чему, болтали, что Фердинанд не только продал душу Сатане, но и отравил своих родных. Из-за этого его надо встернуть. Но и они не смели подойти к дому. Фердинанд сам разлил лампадное масло по полу. Единственный малолетний смельчак, который все еще осмеливался залазить на заборы и заглядывать в окна, клялся, что Фердинанд проклинал кого-то и обещал убить, пока тот спит. Он орал: "Ты спишь, ты не можешь мне помешать, ты голодный и ты спишь". Рассказывал мальчишка. Ухо Смельчака посинело, но не от проклятия дома, а от трёпки, которую задал ему его отец, когда узнал о походе в дом Савы. Ну и отец внимательно слушал его историю. Фердинанд сам бросил фонарь себе под ноги. Никто не пытался потушить пожар. Когда огонь погас, священник вошёл в дом. Тела его обитателей единственное, что сожгло пламя. Дом стоял нетронутый, огонь не опалил ни шёлк на стенах, ни портьеры на окнах, ни обивку мебели. Только тела жильцов лежали на полу, обугленные и скрюченные в одеждах, не задетых пламенем. Это чудо, объявил священник, и его избили прямо на крыльце дома. Это дом обитель сатаны, сказал новый священник, который пришёл ему на смену. Дом стоял заброшенным, и городским мутницам так и не довелось уже одеть новые бальные платья. Никто не входил в эту садьбу, никто не жил в ней. Два поколения сменилось, когда новый владелец открыл двери дома. К тому времени никто уже не помнил о балах и странной судьбе Фердинанда Мартияна. Скупая почва не давала урожаев, а пушные звери почти перевелись в местных лесах. Жители убогого посёлка искали способ выжить и не вспоминали о прошлом. Никто не заметил, как новый владелец сменился ещё одним и ещё одним. Кто-то заезжал в дом, жил там несколько месяцев и переезжал на городское кладбище, или продавал дом и уезжал в другое место. Никто не винил их. Посёлок в бесплодных землях место не для неженок. Здесь сложно выжить, а рассказы стариков о роскоши и балах не помогают найти еду и деньги. Никто не слушает стариков, и только одно они могли бы сказать молодым: "Ты куда прёшь, утырок, уйди с дороги?" Этот вопль вырвал меня из картины печального прошлого. Люди за рулём обретают невиданную вежливость. Их тонкое воспитание прямо плещется через край, стоит им оказаться на дороге, это я давно заметил. И тут, кто культурно разговаривает, стоит ногами на земле, начинает орать на всех, кто подрезает его за рулём. Когда вопли и гудки машин пробились сквозь картины в моей голове, я не сразу понял, что относится всё это именно ко мне, а не к молодёжи давно ушедшей эпохи. Я читал на ходу и шёл прямо по проезжей части. Не знаю, как меня не сбили до этого момента, но вид надвигающегося бампера включил рефлексы. Я метнулся в сторону и растянулся на обочине. Обочину я узнал. Эта дорога вела к моему дому. Я читал заметки из исторического общества на ходу и прошёл уже половину пути. Дом не выпустит меня. И пытаться уйти из него бесполезно. Он не отпускал никого. И Фердинанд сжёг его, сжёг свою семью и сгорел сам, но всё равно не смог уйти. Теперь Фердинанд мёртв, а дом стоит и продолжает жить. Мои кошмарные сны не просто проникли в реальность, они и были реальностью. Они показывали то, что случилось на самом деле. Балы и смерти, горящие дети, все оказалось правдой. И когда я разлил бензин по полу, это было глупой затеей, но не моей затеи, а затеи Фердинанда, который все еще не ушел из дома до конца. Это не яд, не плесень, и это не мое безумие. Если только вся история с дневником и историческим обществом мне не помирищалась.